Глава двадцать четвёртая Джек, явившись с утра пораньше, как обычно, ворвалась без приглашения. «Мы идём завтракать», — заявила она с порога, но, увидев Фрэнки, осеклась. «Выглядишь ужасно», — поздно легла, — вздрогнув, объяснила та. «Прости, я подумала, нам обеим не помешает развеяться. Заодно хотела убедиться, что тебя не слишком подкосили новости о Гилле». Она, оценивающе, оглядела мятую одежду подруги. Но вместо этого убеждаюсь в обратном. «Я в порядке», — поспешно возразила Фрэнки. «Просто...» — она замешкалась, раздумывая, чем бы объяснить свой потрёпанный вид. «Просто Гарольд заходил». Джек застонала. «И чего хотел этот кровосос?» «Хотел Роман». И, пристально глядя на неё, допытывалась Джек. И Фрэнки умолкла, разрываясь между желанием ответить, что Гарольд ушел несолоно хлебавше, и страхом, что эти двое непременно где-нибудь встретятся, разговор зайдет о рукописи, и тогда, поняв, что ей солгали, Джек станет задавать вопросы. И случайно наткнулся на одну мою старую рукопись. Не для публикации даже, так, эксперимент. Джек улыбнулась от уха до уха. «И ты молчала?» — выдохнула она, всем своим видом выражая восторг. «Это правда старый текст. Ложь едва не застряла в горле. Я про него и думать забыла, а Гарольд не постеснялся порыться в моих книгах и вот нашел. Хоть в чем-то обманывать не пришлось». Джек просияла. «Я страшно тобой горжусь, Фрэнки. Когда можно будет прочитать?» «Что?» «Рукопись! Когда можно прочитать?» Прежде Фрэнки всегда показывала свои черновики Джек, доверяла подруге всё — первые наброски, переписанные главы. Всё, кроме этой рукописи, которая никогда и ни за что не должна попасться ей на глаза. Я вообще не предполагала, что её кто-то будет читать. «Но раз Гарольда она привлекла, значит, что-то в ней есть?» «Ты знаешь, я от этого типа не в восторге, но вкус у него отменный. Так что показывай!» Она начала было снимать пальто, но вдруг замерла и сунула руку в карман. «Ой, совсем забыла!» «Что такое?» — спросила Фрэнки. «Твоя почта. Захватила по дороге. Если честно, я иногда не понимаю, как ты вообще выживаешь», — заявила Джек, перебирая письма, скопившиеся за последние несколько дней, забытые в почтовом ящике. «Это, похоже, из суда. Интересно, что там? Ты, наверное, за радио не платишь?» — съязвила она. Фрэнки взяла у нее письмо, провела подушечками пальцев по конверту. Тот казался плотнее обычного, а ее имя было напечатано на редкость ярко и отчетливо. Явно что-то посерьезнее счетов. «Странно», — пробормотала она, гадая, что это может быть. Вернувшись в гостиную, она отыскала на полке нож для бумаги и вскрыла конверт. Внутри оказалось короткое письмо, и, водя глазами по строчкам, вникая в их смысл, Фрэнки чувствовала, как внутренность сковывает тем же ледяным ужасом, что и прошлой ночью. «Что там?» — спросила Джек, подходя ближе. Когда Фрэнки не ответила, она выхватила письмо и принялась читать его вслух. «Это повестка в суд», — сказала Фрэнки, слыша себя будто со стороны. «Требует явиться на предварительное слушание по факту гибели Джиллиан Ларсон». «Ничего не понимаю», — озадаченно произнесла Джек, вертя в руках письмо, словно ища объяснений. «Какое еще слушание? Зачем?» Фрэнки и сама была бы не прочь получить ответ на этот вопрос. Видимо, не всех удовлетворила исходная версия событий. «В каком смысле исходная версия?» — не поняла Джек. «Гилли утонула. Это, конечно, ужасная трагедия, но все и без суда предельно ясно». «Не скажи», — возразила Фрэнки, подходя поближе к камину. Казалось, комнату в одночасье просквозило ледяным ветром. «Красивая молодая женщина одна поехала в Венецию и погибла. Тут неминуемо возникнут вопросы. В обычной ситуации, пожалуй...» Но тут ведь речь о наводнении, заметила Джек, становясь рядом. Как знать. Они помолчали. Письмо, которое Джек все еще держало в руках, подсвечивал с обратной стороны огонь и сухие официальные строчки, словно бы сияли в сумраке тесной гостиной. Слушай, нарушила тишину Джек. Откуда они вообще узнали, что вы были знакомы? Мне повестка не приходила. а значит, про мое знакомство с Гиллием неизвестно. Так откуда они знают про тебя? Я никому и словом не обмолвилась о Венеции. Леонард, как ты понимаешь, тоже». Где-то все наверняка учтено. На какие поезда Фрэнки покупала билеты, в каких банках бывало, сколько денег снимала со счетов. И все же не ясно, как они догадались. Кто бы ни были эти загадочные «они». Вряд ли же Фрэнки и Гилле случилось оказаться единственными англичанками во всей Венеции. Нет, англичан там было полно, десятки, если не больше. Одной национальности мало, должна быть более очевидная связь. Кто-то знал. Фрэнки невольно вздрогнула, вспомнив о человеке, скрывавшемся на соседской половине палаццо. Спросить бы Джек, что о нем известно, Упоминал ли он о ней или о Гилли? но заговаривать об этом сейчас рискованно. Можно навлечь на себя подозрения. «Разве так можно? Вызывать ничего, не объяснив?» Возмутилась Джек, усаживаясь на диван и забираясь под тёплый плед. «Могли бы сообщить, что от тебя нужно?» Приблизившись, Фрэнки выхватила у неё письмо и ещё раз пробежала глазами по машинописному тексту. «Про это ничего не сказано. Необходимо явиться и точка». «Я правда не понимаю. Отказаться нельзя?» «Сомневаюсь», — с тоской отозвалась Фрэнки. Джек казалась встревоженный. «Наверное, можно письмо написать, чтобы его прочитали в суде, вместо личного присутствия. Вроде бы это всегда разрешено. Я могу попросить Леонардо узнать». Идея показалась Фрэнке настолько привлекательной, что она едва не согласилась, но тут же представила себе, как это будет выглядеть со стороны. как странно отказывать в помощи несчастным родителям. К тому же письма обычно пишут те, кто слишком тяжело переживает утрату, кому трудно говорить. Они с Гилли были знакомы всего несколько недель. С чего бы ей вдруг так горевать о гибели девушки? Рынки поймала озабоченный взгляд Джек. «Думаю, лучше пойти», — сказала она и сама удивилась своему решительному тону. «Вряд ли это так уж страшно». Джек открыла было рот, но так ничего и не сказав, закрыла его снова. Ее реакция не слишком успокаивала. Гарольд не звонил несколько недель. За это время Фрэнки почти успела убедить себя, что с их последнего разговора он позабыл о рукописи, а еще лучше, переключился на что-нибудь новенькое, поинтереснее. В конце концов, Гарольд был падок на все блестящее. А значит, оставалась одна надежда, что он наткнулся на другой текст, который блестел ярче, сиял ослепительнее, чем рукопись Гилли. «Можешь заехать в издательство?» спросил он, как только секретарша переключила звонок. Его очевидное воодушевление едва ли не искрило в телефонных проводах, грозя заразить и Фрэнки. Приходилось держать себя в руках. «Когда? Сегодня?» «Да, нам бы с тобой поговорить». «Обсудить кое-какие правки». «Правки?» «Да, для твоей книги». «Какой книги, Гарольд?» Он ненадолго умолк, наверняка мысленно проклиная ее за испорченное настроение. «Жду тебя через час». В трубке раздался щелчок. В рынке осталось стоять посреди кухни, сжимая в руке телефон. Гарольд собирается публиковать эту рукопись, наплевав на все ее возражения. на все свои обещания. Она заранее знала, что его ничто не остановит, и все же позволяла себе надеяться. Одевалась она медленно, оттягивая неизбежное. По пути в издательство, в самом мрачном расположении духа, она готовилась спорить, продумывала аргументы, даже угрозы на случай, если дойдет и до этого. Но, оказавшись в дверях его кабинета, разом позабыла все свои доводы и лишь прорычала «Гарольд», надеясь, что тон послужит ему предостережением. Гарольд поднял ладонь, призывая ее к тишине. Фрэнки замерла, не переступая порога. «Заходи же», — в выражении его лица угадывалась досада. «Заходи, моя дорогая. Сто лет не виделись». «Мы не виделись три недели», — уточнила Фрэнки, входя и усаживаясь в кресло напротив. «С тех самых пор, как ты явился ко мне домой и украл рукопись», — добавила она, указав на знакомую кипу страниц, лежавшую на столе. Поля были испещрены пометками. Фрэнки без труда узнала характерный почерк Гарольда. Он прищелкнул языком. «Украл!» «Слово-то какое!» «Самое подходящее», — сказала Фрэнки. «Ты, кажется, хотел со мной поговорить? И о чем же?» Гарольд недоуменно уставился на нее. — О публикации твоей книги. — Я уже сказала. Это я публиковать не стану. Он вздохнул. — Не понять мне тебя, Фрэнки. В договоре с издательством указано, что мы имеем право первыми ознакомиться с рукописью новой книги. Чем тебя это не устраивает? У меня всего пара замечаний. Она почти готова к публикации. — Послушай, Гарольд, — начала Фрэнки, готовясь произнести речь, отрепетированную в автобусе. «Давай я тебе лучше расскажу о книге, над которой работаю сейчас». «Будет еще одна?» — Гарольд просиял. «Всегда хорошо иметь следующую наготове, тем более если книга будет похожа на эту». «Да ты просто молодец, Фрэнки!» «Нет», — поспешно возразила она, — «не еще одна, а другая». Она указала на рукопись. «Вместо этой». Гарольд опустил взгляд на страницы, точно изучая их. Видимо, пытался выиграть время. «Послушай, Фрэнки...» — начал он особым тоном, который был ей очень хорошо знаком. «Мне нравится эта рукопись, и именно ее, на мой взгляд, следует готовить к публикации. Да, но, Фрэнки...» «Хотя бы прочти то, что я пишу сейчас, и ты поймешь, о чем я...» Вид у Гарольда сделался несколько сконфуженный. Во взгляде мелькнула паника. «Фрэнки, ну, ты же знаешь, я прочту все, что бы ты ни написала». «Прочесть, может, и прочтет, но согласится ли он принять новую книгу взамен рукописи Гилли?» Ответа на этот вопрос Фрэнки не знала. «А если новый роман тебе понравится не меньше или даже больше, ты подумаешь?» Гарольд вздернул брови. «Подумаю, о чём?» «О том, чтобы его опубликовать. Вместо этого!» Она указала на кипу страниц на столе. «Так...» — начал Гарольд, поёрзав на стуле. «Давай не будем забегать вперёд, Фрэнки. Сосредоточимся на текущих задачах». Он положил перед ней лист бумаги. «Подпиши вот здесь, пожалуйста». Фрэнки медлила. «Если сейчас поставить подпись, обратной дороги не будет». Она потянулась было к ручке, которую Гарольд предупредительно пододвинул ближе, но рука замерла на полпути. «Может, подождем?» — спросила она, шаря взглядом по тексту договора, выхватывая отдельные слова, смысл которых от нее ускользал. «Чего?» «Новой книги, о которой я говорю», — Фрэнки взяла ручку. «А вдруг она тебе больше понравится?» Гарольд лишь отмахнулся. не переживай так сильно, Фрэнки. Это же стандартные документы. Ты их каждый раз подписываешь». «Да, но...» Она замешкалась, пытаясь подыскать аргументы, чтобы втолковать ему, почему на этот раз всё иначе. Совсем не как прежде. Гарольд перегнулся через стол. «Что-то не так?» Фрэнки подалась ему навстречу, открыла было рот, чтобы все объяснить, но слова не шли. Поудобнее перехватив ручку, она подмахнула контракт. «В конце концов, это всего лишь формальность», — успокаивала она себя, кивая. «Когда будет готова новая книга, когда Гарольд ее прочтет, он сразу передумает, и они быстренько все переиграют, заменят одну рукопись на другую». На договор это никак не повлияет. Главное, чтобы книга была, а она есть. Осталось только ее дописать, показать редактору и убедить его опомниться. Она передала подписанный договор Гарольду. Тот убрал его с глаз долой и принялся листать рукопись. Отлично, раз с этим мы закончили. Фрэнки не на шутку встревожилась. Не собирается же он обсуждать правки прямо сейчас. прямо в этом кабинете. В голове молнией сверкнула мысль, а что, если он задаст вопрос, на который она не знает ответа? «Не будет лучше, если ты мне пришлёшь свои замечания», спросила она, рассчитывая таким образом выиграть время. «Ничего другого ей и не надо», убеждала она себя. «Время поможет всё исправить, выпутаться из этой передряги». Гарольд поднял на нее озадаченный взгляд. «Вот еще. Ты уже здесь, а у меня всего несколько уточнений. Всех дел на пару минут». Она промолчала. «В конце концов, что тут ответишь, не вызывая подозрений?» Гарольд снова перевел взгляд на текст рукописи. «Я хотел убедиться, что все твои стилистические решения не случайны». Франки помедлила. но объяснений не последовало. «Стилистические решения? Например, у тебя здесь несколько пустых страниц», сказал Гарольд и точно в доказательство протянул их через стол. Я не был уверен, намеренно на это или нет. А... Фрэнки сделала паузу, припоминая, что и ее в свое время озадачили некоторые приемы, что она тоже гадала... Случайно ли в тексте оказались чистые страницы, о которых шла речь? Она вдруг сообразила, что так и не узнала этого у Гилли, лишь предположила, что выбор был осознанный. На мгновение ею овладела паника. «Да», — сказала она, и когда Гарольд ничего не ответил, пояснила. «Да, это намеренно. Хотя, может, уберем их? Я передумала». Фрэнки старательно убеждала себя, что Шарлотта Бронта на ее месте поступила бы так же. Она тоже улучшала тексты Эмили, помогала им обрести форму, которую публика поймет и воспримет благосклонно. Фрэнки сама не понимала, какая муха ее укусила, с чего она вдруг взялась править рукопись, с которой еще недавно не желала иметь ничего общего. Но этот разговор с редактором утвердил ее в некоем не вполне пока осознанном намерении, заставил осознать, что публикация этого романа возможна, а в таком случае на обложке неизбежно напечатают её имя. И она скорее умрёт, чем позволит приписать себе нечто настолько нелепое и манерное. «Отлично, это всё упрощает». Гарльт снова опустил взгляд, и принялся лихорадочно и по своему обыкновению совершенно неразборчиво строчить что-то на полях. Закончив, он посмотрел на Фрэнки. Должен признать, это было даже пугающе. Она сделала судорожный вдох. «Что это?» Гарольд едва заметно улыбнулся. «Читать твою рукопись. Ощущение было, как будто он осёкся. Заглядывался, точно надеясь, что окончание фразы отыщется на полке или на стене кабинета. «Как будто что?» — спросила Фрэнки. Глаза Гарольда опять остановились на ней. «Как будто это вовсе не ты написала», — ответил он, продолжая улыбаться. По её телу рассыпалась дрожь. «Правда?» «Да, совсем другая форма». Другой синтаксис. За годы работы с автором успеваешь привыкнуть к его стилю. А это... Он замялся, подыскивая слова. Такое чувство, что ты просто взяла и решила. Буду писать совсем не так, как обычно. Притворюсь, что я совершенно другой человек. Ненадолго повисла тишина. Признавайся, я угадал. Фрэнки не без труда совладала с голосом. Угадал. Гарольд, явно довольный ответом, не сводил с нее глаз. Так я и думал. Прошла еще минута, затем другая. Фрэнки гадал, чего он ждет. Неужели проверяет ее, рассчитывает подловить на лжи? А вдруг он знает, что рукопись чужая? И все равно, несмотря ни на что, хочет ее опубликовать? Неужели он таким образом пытается намекнуть, что обо всем догадался? Если так, Фрэнки надеялась, что Гарольд подаст знак. Может, подмигнет, кивнет или заговорщицки улыбнется, чтобы развеять ее сомнения. «Хорошо», — произнесла она, наконец. «Другие вопросы есть?» Гарольд задумался, затем покачал головой. «Наверное, пока это все. Я тебе скоро пришлю правки». Фрэнки поднялась. направилась к двери и уже почти закрыла ее за собой, когда он вдруг сказал. «Ой, чуть не забыл. Насчет той девушки, про которую ты просила разузнать, пока была в Венеции». Она резко втянула ртом воздух. «Я как-то тогда не сообразил. Гильли Ларсон, ты же и про нее спрашивала, только без фамилии». Он ненадолго умолк. «Она недавно подписала у нас договор на публикацию. Ты знала?» знала. Фрэнки помедлила, пытаясь поймать непринужденный тон. Правда, она утверждала, что редактор даже не видел романа, над которым она работает. Так что я не приняла ее слова всерьез. Она всякое болтала, а знакомы мы были всего ничего. Гарольд покачал головой. Я что-то подобное слышал. Редактор вроде бы видел другие ее работы и только на этом основании пообещал опубликовать роман. Но он вообще в последнее время склонен к сентиментальности. Что поделаешь, возраст. К тому же, говорят, он близкий друг ее родителей. Так или иначе, жуткая история. Жалко девушку. Но странное совпадение, да? Что? Что вы познакомились в Венеции? «Пожалуй», — ответила Фрэнки. «А ты ей интересовалась». «Когда?» «Ну, когда звонила, ты просила про неё поспрашивать, разузнать, зачем она поехала в Венецию». протянула Фрэнки и рассмеялась, лихорадочно соображая, что ответить. В горло подступила тошнота. «Поэтому и интересовалась. Из-за договора хотелось узнать, правда это или нет». «А почему прямо не спросила?» «На всякий случай, чтобы ты не решил, будто я её в чём-то обвиняю». Гарольд согласно кивнул, словно эта нелепая отговорка всё объясняла. Фрэнки в очередной раз заподозрила, что он осведомлён куда лучше, чем кажется на первый взгляд. Она помолчала, надеясь услышать признание. «Ладно», — сказал Гарольд, — «будем на связи». Выйдя из кабинета, Фрэнки бросилась по коридору к лестнице. Ждать лифта не было сил, слишком хотелось поскорее оказаться. На улице.